Глава 30. Несмотря на дикую усталость, проспала недолго. На удивление ощущала легкую бодрость во всем теле. Может, дело в пентаграмме? Она ослабляла действие внешних заклинаний, позволяла скопить немного сил. с Сожалением отметила, что мне уже несколько ночей не снятся сны. Мой таинственный незнакомец так ни разу и не навестил. Жаль. Пусть все это не настоящее, навеянное подсознательным желанием быть любимой, но хотя бы там могла чувствовать себя счастливой. В голове без проблем возник образ того места. Будь у меня больше магии, смогла бы воссоздать вокруг полную иллюзию. Когда выберусь, обязательно создам такой уголок спокойствия, пообещала себе. Будем жить там вместе с Триной, подальше от демонов, дроу и прочих охотников за силой. Вот только прекрасно понимала, что сбежать это всех не получится. Есть Кальмин, Диас Фрей, Эйрл с Веледой, Ник. И даже Эви с фертом и толь уже никогда не будут чужими. Нас всех связывает нечто большее, чем дружба. Мы теперь как одна семья. Тхарк, даже пройдошливый Аран умудрился в нее затесаться. Не мог выбрать другое тело, в котором не вырос бы фамильяр. Отрезанувший по глазам вспышки, возникший прямо передо мной зажмурилась. А когда сверху на меня рухнуло что-то тяжелое, истошно завопила отчаянно молотя руками и ногами. «Эй, успокойся!» шикнул знакомый голос. «Не кричи так, сейчас же все сбегутся». «Вы?» – вытаращилась на мужчин, вывалившихся из телепорта прямо на мою кровать. «Кай!» – кинулась вампиру на шею. «У вас получилось! Боги, как я рада тебя видеть! Лим!» – дотронулась до плеча Дроу. «Калем!» – кивнула жениху. Вспыхнувшие поначалу аметистовые глаза погасли. «Ты не рада меня видеть?» – сухо спросил мужчина. «С чего ты решил?» Прильнув в груди Кальмина, замерла, не в силах поверить, что он здесь. Брат, обхватив меня одной рукой за плечи, другой гладил по волосам. «Что произошло? Знаешь, где тебя держат?» Не ответив, стал допытываться калим. «Это замок Тершатаяна, тот самый, что в Срединной пустоши. Трину, как мы и предполагали, держат здесь, она в подземелье, ослаблена. А тут...» — обвела пространство вокруг рукой. «Все упутано противомагическими заклинаниями. весь замок, так что пользоваться магией невозможно. Слуги сплошь зомби, а во дворе рыскают голодные арокниды». Кай присвистнул. «Вот это да! Не ожидал!» В голосе брата слышалось уважение. «Это сильно усложняет задачу». «Кальмин, твоя магия вернулась?» «Да, и все благодаря тебе, сестренка». Дариец чмокнул макушку. «Но ну, отдать должное твоему жениху. Без его арокнида я бы долго восстанавливал резерв». «Ты познакомился с Эданом?» Я улыбнулась. «Красавец, правда?» Стоило упомянуть паука, как он дал о себе знать. Татуировка спустилась на открытую часть руки Калима. Не удержалась, чтобы погладить рисунок, который зашевелился под моими пальцами, подставляя черный бачок «Алена!» Калим бережно накрыл мою ладонь своей. «Как получилось, что Транер тебя похитил?» «Он угрожал жизнью Трины. Во время танца передал портальное кольцо. Я не могла предупредить. Если бы пришла не одна, он убил ее. Не сомневаюсь, что демон так и поступил бы. Я, конечно, подготовилась, но того, что ожидала здесь, не могла предусмотреть. А для вас я оставила записки. К сожалению, Эрха их уничтожила. Ее нашли мертвой, — сказал Лементис, не упустивший ни слова из моего объяснения. Демон безжалостно расправился с ней, позаботившись о том, чтобы даже после смерти она не могла ничего нам рассказать. «Сволочь!» Эрха, конечно, заслуживала наказание, но не смерти. Она мне нравилась. «У нас мало времени», – спохватился Калем. «Кейлор не сможет долго удерживать зятя. Нужно выбираться». «Альена, ты знакома с планом замка?» – спросил мой телохранитель. «Помнишь путь до подземелий?» «Думаю, смогу найти дорогу. Только, боюсь, не все так просто. Транер переносил меня порталами, и те помещения, что я видела, кардинально отличались». Я осмотрела магическим зрением. Там все сложнее, чем во дворце Найбера. Сплошь ловушки и блоки. Стены опутаны ими, как паутиной. Даже Эдан не справится. Эх, если бы могли на это взглянуть. Попробовали бы найти выход. Для начала нужно выбраться из комнаты. Вижу, здесь только накручено, что месяц разбираться придется. А задачено пробурчал Кай. Взглянуть? Я поморщилась. Вообще-то это можно сделать. «Если Эдан согласится помочь?» «Ты уверена?» Калема беспокоенно посмотрел на меня. «Аракнит, безусловно, не причинит тебе вреда, но это довольно неприятно». «О чем вы?» вклинился Лементис. «Аракниты способны не только забирать силы и выпивать сознание, но и читать мысли, стирать ненужное. Ну и еще много чего. Так вот, они прекрасно могут просматривать необходимые воспоминания и передавать их другим. Правда, специфическим способом». «Это может навредить тебе?» – первым делом спросил Кай. «Нет, болезненно немного, но терпимо и быстро. Я согласна!» – ободряюще кивнула Калему. «Пусть выходит и поможет нам!» «Хорошо!» А ракнит Калема из рисунка на коже трансформировался сначала в небольшого паучка, а затем вырос в здоровенного паучару. хм оценила габариты фамильяра. «Эдан, ты умудрился подрасти!» Аракнит смущенно опустил голову. Еще и клешню по полу шаркнул, оставив глубокую царапину. «Мило, он смутился, что ли?» «Тебе очень идет. Как я говорила, настоящий красавец. Тебе обязательно нужно познакомиться с Триной. Она здесь, в замке. Нам необходима помощь, чтобы освободить ее из ловушки». Эдан громко застрекотал и воинственно защелкал клешнями. «Спасибо, я знала, что ты нам поможешь». Для этого нужно кое-что считать из моих воспоминаний и передать это остальным. Справишься?» Аракнит склонил голову в знак согласия, а я развернулась к огромной туши спиной и оголила шею. «Только осторожнее, ладно?» – попросила паука. Когда кожу снова проткнуло щупальце, тихо вскрикнула загасив звук ладонью. Мужчины сразу напряглись. калим даже зубами заскрипел. У Лима руки легли на кинжалы, а кальмин обнажил клыки и зарычал. «Всё в порядке», – успокоила их. «Это не так больно, как кажется, просто никак не могу привыкнуть». Показав Идану фрагменты памяти о посещении замка и те изменения, что видела вчера, поделилась и моментом общения с Триной. Мне удалось почувствовать эмоции ракнида От трепета и боли, пронзившей паука при виде обессиленной самки до невероятной злости и желания уничтожить любого, кто причинил аракне вред. Мне показалось, или это не просто переживание из-за обиженного сородича, а нечто большее. Эдан испытывал огромную симпатию к моей питомице. Будем надеяться, что и тринья ракнит придется по душе. Мужчинам Эдан передал мои воспоминания тем же способом, что и считывал мои. Они молча стерпели соприкосновение с паучьими щупальцами но по их виду догадалась, что повторить такое согласятся лишь в крайнем случае. «Невероятно!» – прошептал Лементис, который, казалось, и не дышал все время, что длилась процедура. «Это неприступная крепость! Я такие плетения в первый раз вижу!» Калем и Кай согласно кивнули, погрузившись в размышления. «Я тоже затихла, пытаясь еще раз проанализировать ситуацию. Рядом со мной марги и воины, которые будут защищать до последнего!» Но в замке их магия не работает. Надежда только на физическую силу, которая, впрочем, тоже не подкачала. Тень, дроу и вампир в прекрасной форме. Допустим, мы выберемся из комнаты, уничтожим зомби. Предполагаю, они не только слуги, но и тюремщики. Поэтому попытаются нас остановить. А ведь еще есть подземелье. Чтобы добраться до камеры, где держат Трину, придется преодолеть немало ловушек. Лучшим выходом было бы переместиться порталом. Кай видел место, куда меня вывел Транер. Значит, сможет провести. Для этого нужна магия и силы. Портал!» Одновременно пришли к единому выводу Кальмин и калим Я лишь улыбнулась. Приятно, что мысли у нас совпадают. «Кай, сможешь провести нас подземелье?» спросил мой жених. «Мой резерв на нуле. Переход сюда вытянул все, что удалось скопить. А если мы все поделимся?» поинтересовалась я. «Максимум несколько метров, и после этого буду как выжатый лимон. «Но нам хватит, чтобы выбраться из комнаты, а дальше решим, что делать». «Нет, Алёна, мы не можем так рисковать», – не согласился Калем. «Там высшее умертвие, сохранившее все способности, какими обладали при жизни. Я чувствую их много. Выходить туда с одними мечами самоубийства – мы не справимся. У нас есть идан. Вы будете сдерживать мертвецов, а он уничтожать. В конце концов, у них тоже есть энергия, пусть и не живая. Но ты и кальмин будете беззащитны». «Нас прикроет Лементис. К тому же не забывай, я некромант». «Алена права», – неожиданно поддержал меня Кальмин. «Во-первых, нам нужно держаться вместе. Во-вторых, даже без магии мы на многое способны». Брат излёг из-под пространства отливающий чёрный меч. «Это драконья сталь. Может пробить даже броню демона, не то что какую-то нежить уничтожить». «Моё оружие как раз приспособлено для этого». Лементис погладил подаренные мной клинки. Калем хмыкнул и достал торчащие из-за спины парные мечи. Я тоже подготовился. Еще у меня есть парочка накопителей. А мне Диас одолжил вот это. Лементис выложил четыре портальных кольца. Но они не перенесут нас далеко. Максимум на пару-тройкуардов. А срединная пустошь – очень опасное место. Там вотчина различных тварей. Тогда используем их в самом крайнем случае. Я забрала три кольца у тени и всунула два из них Калему и Кальмину. Последнее надела на свой палец. А теперь обсудим наш план поподробнее.